Глава 32. А теперь, дорогой читатель, настало время вспомнить нам о двух друзьях — астрономах-любителях Жмуркине и Окулярове. Как и было условлено ранее, Жмуркин и Окуляров встретились вечером 6 июня в обсерватории Георгия Александровича. Аякс Гермогенович старался не показывать своего душевного волнения. Поднимаясь по шаткой лестнице вверх, он пытался насвистывать — любимую мелодию из оперетты «Звездные дожди». Но сидевшая в глубине души Акулярова беспокойство выдавало себя, а Якс Гермогенович страшно фальшивил. Жмуркин карабкался по лестнице первым и волнение своего не скрывал. «Он пролетит, и ты увидишь», — говорил Георгий Александрович, не оборачиваясь назад и глядя себе под ноги. «Тогда ты не так засвестишь. А если не пролетит, и я не увижу», прервал свой художественный свист окуляров. «Нет, нет!» – испугался такого варианта Жмуркин и распахнул дверь в обсерваторию. Он выбрал эту зону для приземления. но ну -ну", – многозначительно проговорил Аякс Гермогенович, входя следом за другом в знакомое и любимое им помещение. Телескоп, старинная подзорная труба, два сильных цейсовских бинокля, фоторужье и маленький портативный фотоаппарат – были приготовлены заранее. Жаль, что завтра снова идти на работу, усаживаясь на стул и приглашая присесть друга, проговорил Жмуркин, а то просидели бы весь день здесь и наверняка засекли бы его. «Послезавтра суббота», — успокоил Георгий Александрович Акуляров, — «не увидим сегодня, понаблюдаем в субботу». И в воскресенье, — быстро добавил Жмуркин и прильнул глазами к большому морскому биноклю. Аякс Гермогенович открыл журнал наблюдений и внимательно прочитал последние записи. Рисунок, сделанный Георгием Александровичем, насторожил его. «Где-то я видел нечто подобное», — подумал он взволнованно. «Где-то видел, а где — не помню». Так и не вспомнив, где он видел похожий рисунок, Акуляров обратился к другу с вопросом. «А вас не удивляет, уважаемый Георгий Александрович, тот факт, что ваш НЛО избрал не совсем удобное для приземления место. И он ткнул пальцем в сторону далекого, спрятанного в туманной голубой долине леса. Удивляет, охотно согласился с окуляровым Жмуркин, ни на секунду не отрываясь от бинокля. Могу сказать, что дважды удивляет. «Дважды?» — озадаченно переспросил Аякс Гермогенович. И его густые мохнатые брови поползли вверх. «Да, дважды», — подтвердил Жмуркин. Во-первых, место действительно неудобное для посадки, деревья кругом, лес. Во-вторых, добавил он после короткой паузы. Зона эта, тут Георгий Александрович замялся, пытаясь отыскать нужное определение. Так и не найдя его, он объяснил, как смог. Зона эта называется Муромской чащей. Я знаю, перебил приятеля Окуляров. Ну и что? А то Про нее ходит много разных легенд. Сказок? Пусть сказок. Однако туда никто не ходит и не ездит. А сама Муромская чаща объявлена заповедной. Правда, неофициально. Жмуркин устал держать тяжелый бинокль на весу и на минуту опустил руки. Гуманоиды с НЛО могут не знать о запрете входить туда и наверняка не знают об этом, добавил он с жаром, но садиться на лесной массив — это неумно» или загадочно поправил Георгий Александрович Акуляров и поспешил сказать «Только я ни во что не верю, ни в гуманоидов, ни в чудеса этой чаще. Хотите, верьте, хотите, нет, но доля истины здесь имеется». Жмуркин снова приложил глазам бинокль и стал обозревать пустынный горизонт. Акуляров, не любивший безделья и бездельников, тоже решил понаблюдать за небесами. Подойдя к окну, он выставил форточку подзорную трубу, и прильнул к ней левым глазом. «Ничего», — сказал он минуты через две-три и стал смотреть правым глазом. «Ничего», — сказал он еще минуты через три-четыре. «Да, ничего», — как эхо повторил за ним Георгий Александрович, высматривающий НЛО в оба глаза одновременно. Гуманоид и его странный летательный аппарат не появлялись. «Может быть, он улетел навсегда?» Может быть, он уже вернулся на свою планету? Может быть, его и не было вовсе, а была зрительная галлюцинация? Ответов на эти вопросы Георгий Александрович не находил, и оттого ожидание для него было особенно мучительным. В четверг неопознанный летающий объект так и не появился. Не было его и в пятницу, и в субботу. В воскресенье, вскарабкавшись с утра пораньше в Жмуркинскую обсерваторию, Акуляров заявил ее хозяину. «Все, сегодня последний раз тут торчу». Он плюхнулся на стул и, все еще тяжело дыша, стал с возмущением говорить «Летающие бидоны!» И двое солидных мужчин вот уже четвертые сутки ждут их появления. «Я не говорил, что это был летающий бидон», — обиделся Жмуркин. «Я сказал, что объект похож скорее на бидон, чем на тарелку», — Георгий Александрович Подвинул второй стул поближе к приятелю и тоже уселся. «Сегодня последний день караулем. У меня тоже семья недовольна». «Ты им сказал про гуманоида?» «Вскинул мохнатые брови окуляров». «Конечно нет. Жена не поверит, сын невестка засмеют. А внук Степочка...» «Тот бы тогда здесь торчал безвылазно». «Хоть внуки нам верят...» «И на том спасибо», вздохнул Аякс Гермогенович. Он вспомнил своего десятилетнего внука Кирюшу, и на душе чуть-чуть отлегло. Георгий Александрович, увидев, что приятелю стало легче, протянул руку к лежащему на тумбочке биноклю. Но взять его он не успел. «Смотри — Смотри! — закричал вдруг Окуляров и первым кинулся к открытому окну. — Смотри, какое чудо! Жмуркин подсунулся под руку заслонившего все окно друга, и увидел над далекой скрытой утренней дымкой муромской чащей долгожданный НЛО. «Фотоаппарат! Скорее, фотоаппарат!» закричал Георгий Александрович и ринулся обратно в комнату. Схватив заранее приготовленное фоторужье, он выставил его в окошко и, поймав видоискателем парящий над деревьями объект, успел отщелкать несколько кадров, прежде чем странный летательный аппарат скрылся за вершинами вековых дубов. «Теперь мы посмотрим, какие у нас галлюцинации», — сказал торжествующий Жмуркин, кладя на место фоторужье. «Проявим пленку и убедимся». «Да, да, ты совершенно прав», — не невпопад произнес растерянный и потрясенный Аякс Гермогенович. «И эти гуманоиды...» «Ты видел его?» — радостно спросил Георгий Александрович. «Признаться честно, я не успел толком ничего рассмотреть». «Да, да», — снова повторил Окуляров и снял запотевшие очки. «Я видел их!» «Их?» — переспросил Жмуркин. «Он же один летает!» «Нет», — покачал головой Окуляров. «Он был не один. Их было трое. Я явственно видел их головы. И самое удивительное, они очень похожи на человеческие. Особенно две. Поменьше».